Свободная территория под протекторатом Ордена. Город Порто-Франко, 9.00, 19 число 6 месяца, среда, 22 год. Утром, не торопясь, позавтракали и на почту с Катей поехали. Сильно контрастный почитатель господина Стендаля встретил нас поздравлениями "В избавлении от смерти неминучей. Во, блин, деревня. Все уже всё знают. Отнекивался я, мол, да ничего такого фатального и не было, и все это было не так, и все это легенды и народный фольклор. И про работу спросил. «Джоб хочу». Мистер-сэр Дэвид Кучковский предложил список мне посмотреть на выбор. «Небогатый список, надо сказать. Четыре пункта всего по весу груза подходят. Два на Индию, один в Латинский Союз. Далеко. Я далеко не хочу пока летать. Мандражно мне немного». Вот в Новороссию я бы слетал, несмотря на далеко. Но нету туда сегодня почтовых отправлений нужного веса. Не везти же три письма мне туда. Зато в Нью-Ирландский Куинстон почтовое отправление есть. Всего 12 мест на 530 кг тянет. И с двумя сопровождающими в довесах для компании. Разложил я ноут и стал смотреть, где этот самый Куинстон разместили. И тут у англосаксов островная империя образовалась. Архипелаг из трех больших островов и тьмы мелких себе прихапили. Англы себе тоже островок отхватили. Большой остров. Самый-самый большой остров в архипелаге. Имперские традиции не увяли, я так это понимаю. Площадью островок поболее будет, нежели предыдущий-то. Тутошняя Новая Англия на сотню тысяч квадратных километров пообширнее выходит несмотря на обилие фьордов, А вот свой новый портсмут они себе на материке пристроили. Скотты тоже, наконец, осуществили свою многовековую мечту, отделились от Новой Англии проливом, и на отдельном от Англов острове устроились на жительство. Шотландцам остров достался размером поменьше, зато отдельный от других. Не коммунальный, как в предыдущей жизни. Они тут теперь все лоулендеры. Теперь англы Хайлендерами заделались. Вся новая Англия из горного материкового хребта образовалась. Ну и Айришем островок выделили, как и положено Ирландии, тысяч на сто с лишним квадратных километров. Тоже по более старой Ирландии островок. И никаких там Ольстеров. И значит, нам туда дорога небесная. Вот там и обнаружил я столичный городок, названный Куинстоном. Запустил симулятор, открыл планировщик, задал аэропорты вылета и прилета, и велел компу маршрут проложить сначала по GPSу, которого тут нету. Насчитал мне планировщик 1895 километров, или 1023 морских мили, по прямой. Вот и далее в милях морских все расстояния и буду считать, поскольку аэроплан у меня случился американский. 1023 мили? Это слегка за пределом дальности караванчика по ТТХ. Теперь попробуем посчитать по высотной трассе и радионавигационным маякам. Получается еще дальше и извилистее. Сначала вдоль линии баз переселенческих, потом через море на Роки Бэй. Уберем лишние опорные пункты. Получается вполне прилично. Запасные у меня новый Порт Смут и Роки Бэй. До Рокибея этого могу просто по прямой пилить, ибо в 15% аварийный запас по топливу вполне укладываюсь. Всего-то 697 миль до него. Там по ходу дела и расходу топлива посмотрим, как и куды ветры дуют. Ежели чего не так, у скотов дозаправлюсь и далее полечу. Рассмотрел внимательно схемы аэропортов основного и запасных. Прикинул удобство подходов к полосе. Так, с технической стороной в черне разобрались. Теперь экономическую часть рассмотрим. 1028 миль по прямой, груз на 530 кг, до да два пассажира с багажом. Не полетят же они на гишом. Итого, считай, 700-750 кг. Принесут нам по IQ за тонну километр, 771 IQ, грязненькими. Минус подоходный, минус бездетность, минус расходы на себестоимость. «Вот же балбес, а кислород-то тоже учесть следует. Он, мабуть, денег стоит». Спросил я разрешение телефоном воспользоваться. «Тони, привет. В смысле, how do you do, сэр Тони? Почем для нас заправка кислородом обойдется?» «Понял. Это значит для каравана на 23 ЭКЮ». «Резидентам дешевле, а транзитным дороже?» «Понятно. Тогда получается ровно 20» сен Тони. гудбай. Итак, себестоимость лётного часа у меня с учётом расходов на кислород – 95,6 ЭКЮ. Лететь по плану мне 5 часов 55 минут. Берём все 6 часов. Итого расход в один конец – 573,6 ЭКЮ. В чистом остатке – 197,4 ЭКЮ. И это в один конец. Нам ведь надо бы на и возвернуться. «Да, братья, на перевозке почты не станешь ты богатый, а токмак горбатый, так, ребята, дело не пойдет». «Мистер Сэр Кучковский, каким образом я должен компенсировать расходы на порожняк?» И предложил я его вниманию бумажный огрызок, на котором производил свой экономический расчет столбиком. Дэвид ознакомился с предъявленным финансовым документом, оценил жирно обведённое и дважды подчёркнутое мною конечное отрицательное число и плавно перешёл лицом в низкочастотную часть спектра. Краснел он ярко и красочно, как девушка невинная. Приятно посмотреть, особенно на ушки окольцованные. Подозреваю, ошибся я в его ориентирах. Уж больно он на Катерину характерно пялится. Сопляка ещё, а туда же. Гормон вырабатывает, хоть и старается малый вид хранить невозмутимый. Однако почта, по моим предположениям, предприятие коммерческое, и почтмейстер Дэвид наверняка содрал с заинтересованного посылка отправителя изрядный профит за срочность доставки. Будем делиться! Поскольку Дэвид тоже пришел к аналогичному выводу, то цена тонна километра после непродолжительной, но азартной дискуссии при активном участии Кири и Катерины плавно возросла до двух ЭКЮ. Ну вот, это уже другое дело. Теперь нам скати и на маслице хватит, как сливочное, так и моторное. Назначил я вылет на 14.00. Уточнил характер перевозимого груза, поскольку взрывоопасные и токсичные вещества немного недолюбливаю. Заплатил 48 тысяч ю страховки за груз и ретировались мы с Катей во Своясе. К вылету готовится. Катя занялась пищеобеспечением перелета из расчета трехразового питания четырех пищепотребителей. Я машину проверил, подрегулировал по мелочи и заправил полностью. Потом еще поколдовал над полетным планом повычислял до полной прозрачности, пока не ощутил удовольствие от проделанной работы. Груз в комплекте с сопровождающим прибыл за три часа до вылета. Один сопровождающий был вида интеллектуально-профессорского, несмотря на камуфляжные элементы костюма. И звали его мистер Грэхэм Оллорриг. Грин, значит. Лицо у него худощавое, загорелое такое, одухотворенное глубокой мыслью, и как бы задумчивость на нем вдохновенная, мыслитель, Роденнон на него нет. Пояснение я от него получил в процессе погрузки. Дескать, я приборы океанологические доставляю для него и тем научному прогрессу зело способствую, ибо по договору с Орденом проводит его лаборатория важные исследования придонной фауны, а также пути ее, фауны, то бишь миграции, в целях изобилия морепродуктов для населения Новой Земли. Второй сопровождающий был просто сопровождающий. Здоровый такой, молчаливый бычара, краснорожий и рыжеватый, с чемоданом и сумкой оружейной, опломбированной в руках. Представился он коротко и ясно. «Вэн, без сэр и мистер, пожалуйста, просто Вэн!» Загрузили мы с ним длинные пластиковые ящики под суровым присмотром профессора. Принайтовали швартовыми надежно и разбежались. Они в ресторанчик аэропортовский пошли перекусить, а я к себе в балок поехал на обед. Там Катя сумки в дорогу собирала. Меня накормила, Морса накормила, сама фигуру блюдя салатик поклевала. И за занавеску переодеться скрылась ненадолго. Появившись предо мной, видом своим повергла меня в тихий ужас. Нет, смотрелось-то всё прелестно. Но на долгом каблуке в долгий перелёт только настоящая женщина решится ногами я топать не стал». Пообедавший был благодушен, но вразумить неразумную необходимость ощутил настоятельную. И, попивая кофеёк с молоком, рассказал ей печальную историю, как в году не столь давнима юная журналистка явилась в славный аэроклуб «Ялутровский» для написания статьи, прославляющей храбрых сердцем авиаторов. И, что характерно, тоже в тухлях на шпильке. Собрала материал для статьи, и напросилась испытать прелести высшего пилотажа. «Ну и пожалуйста», — сказали ей, «садитесь вот в заднюю кабинку. Это называется самолёт Як-52». Она и влезла на предложенное место, и покатали её, и бочки ей явили, и пикирование, и всякие прочие элементы, и так её всё впечатлило, что на посадке затолкала она каблучище своей под педали, И тем лишила пилота всяческой возможности пилотирования летательного аппарата. И перевернулся самолет на глиссаде, и озим кабиною вниз упал. И все в нем умерли. Мораль. Смотрел я, грустную эту балладу Кате рассказывая, на туфли ее красные, длиннокаблучные, и ждал, когда она сообразит, к чему я перед вылетом ей такую жуть гоню. И дождался. Прониклась она, лицом слегка переменившись. И переобулась она в удобные легкие сандалики, совсем почти без каблуков, но тоже элегантные и красивые из самой настоящей кожи. Сунул я Морса в сумку, замкнул на замок помещение и поехали мы в диспетчерскую. Дозвониться до аэропорта назначения сэру Блэру не удалось, но по последней полученной сводке погода была там обычная, аналогичной местной. И тенденции к перемене не имела что, в общем, для местного климата и неудивительно. Мистер Сэр Блэр пожелал нам удачной посадки, поздравил с первым рейсом, проводил нас до самых дверей, поддерживая Кирию и Катерину под локоточек деликатно. Там мы распрощались. Заглянули в ресторанчик и пригласили пассажиров занять места согласно купленным билетам. Загнал их на весы вместе с ручной кладью. Ну, как и предполагал, 203 килограмма мне пассажиры добавили центровку еще раз прикинул и рассадил их на места в бизнес-классе сразу за пилотскими. Пристегнул собственноручно, Катю теперь и контролировать не надо, сама все осознала накрепко, занял свое место и движок запустил. Волнуюсь, страсть как, но лицом неподвижность сохраняю, привычную уверенность и деловитую озабоченность. Капитан, улыбнитесь, потом улыбнусь.